Глава 9 Комитет по торжественной встрече. Пока все шло нормально, сканировщики-разведчики уходили далеко вперед, на одну, а то и на две системы. При этом, оставляя в промежуточное часового, который должен был предупредить остальных в случая, если в зоне его ответственности появится кто-то посторонний, путь в центральные миры от станции был не один. Существовало несколько разветвлений, развилок, и Дэн был спокоен. Подкараулить их будет весьма сложно. Тем более вычислить или спрогнозировать точный путь следования конвоя. А ведь для организации ловушки нужно время, нужны люди, корабли. Вряд ли их можно будет быстро перекинуть и все подготовить за считанные часы, а то и минуты, когда вдруг выяснится, что старатели решили сменить маршрут». Для этого в составе конвоя должен был быть стукач, который сливал бы всю информацию о перемещении конвоя. Но даже если такой и существовал бы, то толку от него было бы мало. Во-первых, ни Дэн, ни Ром не знали, какой путь будет выбран до самого последнего момента и решали уже оказываясь на распутье. Во-вторых, какое бы направление они ни выбрали, впереди всегда были разведчики. Поэтому даже если представить гипотетическую ситуацию, что на них вели охоту, у пиратов должен был быть просто огромный флот, способный перекрыть два, а иногда и три различных пути. Однако в существование такого флота Дэн особо не верил, а вот Ром явно нервничал. Именно от него Ден узнал, чем вызвана была необходимость найма его самого, его транспорта. Ромы и еще несколько старателей не поделили трофеи с местной корпорацией, как раз и специализирующейся на скупке добытого сканировщиками. Как утверждал Ром, корпораты стали безбожно занижать цены, и получаемых средств едва хватало на еду и штопку корабля после рейда. Конечно, сам Дэн сильно сомневался в том, что Ром говорит правду. Точнее, Ром сам был уверен, что говорит правду... Но не факт, что ситуация была действительно такой, как он ее описывал. Скорее, сканировщики просто прибеднялись. Но не верил Дэн, что корпораты, полные дураки, решили выжимать из старателей по максимуму. В этом попросту не было смысла. Зачем занижать цены, если это рано или поздно приведет к текущей ситуации? Старатели плюнут и решат доставлять свои трофеи в центральные миры самостоятельно. В таком случае корпорация быстро разорится. Один удачный рейс старателей к центральным мирам станет для них серьезным ударом, а если такие рейсы станут постоянными, то корпораты просто пойдут по миру, им никто не будет ничего продавать. не могут же они этого не понимать. хотя с другой стороны старатели уже наняли корабль и посчитали это рентабельным. а раз так тором все же был прав старатели народ ушлый, сам дэн успел в этом убедиться и если они посчитали, что найм транспорта, двух крейсеров охранения, сопровождение этого конвоя на их собственных кораблях в Центральные миры все это будет рентабельным, то можно было не сомневаться, так и было на самом деле. Следовательно, корпорация действительно зажралась, и сканировщики объединились, хотя все они были одиночками и предпочитали действовать самостоятельно, пренебрегая возможностью работать группами. Сам факт объединения уже говорил о многом. Для этого должно было произойти нечто поистине необычное. Нет, сканировщики могли объединиться в сообщество, как пример, выступив против торгашей станции. Но вот создать свой флот, сброситься на найм транспорта – это было необычно. Следовательно, их вынудили именно так поступить. Опять же, Дэн прекрасно понимал, что если сканировщики пошли на подобный беспрецедентный шаг – То и корпорация должна была узнать об этом, и какими бы жлобами ни были ее руководители, среди корпы всегда были хорошие аналитики, которые должны были доложить начальству о последствиях, которые будут после этого рейда. Корпораты просто обязаны были остановить сканировщиков. Сам бы Дэн предложил старые цены, это был самый простой и логичный шаг. Но корпораты на него не пошли. Просто закрыть глаза на конвой сканировщиков они, конечно же, не могли. Даже если допустить, что руководил местным отделением полный идиот, должны были найтись замы, помы и просто ушлые сотрудники, которые бы доложили об этом владельцу или кому-то стоящему значительно выше местного царька. Как-то Дэн сомневался, что сам владелец сидел в этой глуши. И если они доложили, тот должен был понять, насколько плохи дела у его наместника здесь. Не мог не понять. Люди, владеющие крупными корпорациями, ворочающие миллиардами кредитов, априори не могли быть идиотами. Иначе долго бы на своем месте не просидели. Их попросту бы поглотили или подвинули другие корпорации, в которых правят уже истинные акулы бизнеса. Проще говоря, попытки мирного урегулирования проблем должны были быть, но их не было. Значит, корпораты выбрали другой путь – путь силы. Однако, судя по той информации, что собрал Дэн, у корпоратов не было мощного флота. Ну не считать же такой пару эскадр охранных кораблей и несколько пиратских банд, которые, по уверениям сканировщиков, работали на корпоратов. Из услышанного Дэн сделал один простой вывод. У корпоратов нет кораблей классом выше фрегата, а следовательно они ничего не могли противопоставить двум, пусть и стареньким, но все же крейсерам. Даже задавить конвой числом было бы сложно. На два крейсера нужно дюжин шесть фрегатов, ну пускай пять, но со спаянным опытным экипажем, а таковых не могло быть ни среди пиратов, ни среди СБ-корпорации. Единственное, что корпораты могли сделать, это нанять наемников. Но и здесь были нюансы. Насколько Дэн знал, крупные флоты и даже эскадры наемников очень щепетильно относились к своей репутации. А нападение на сканировщиков непременно бы ей навредило. Те же из наемников, что согласились бы на подобный контракт, не смогли бы выставить достаточное для удачной атаки число кораблей. Причем не только число, но и качество. Все эти размышления наводили Дэна на лишь один вывод. Ждать нападения стоило, однако в шансах удачно отбиться он не сомневался. Вот только минуты, часы и уже дни текли своим чередом, а никакой опасности на горизонте не наблюдалось. Конечно, существовала вероятность, что противник нанесет удар в одной из ключевых точек. Все-таки предугадать путь было сложно, но возможно. Дэн уже нашел пару систем, в которых они должны были пройти по-любому. Если это вычислил и он, то и другие смогут это сделать. Хотя Рома изгалялся как мог. Стоило им попасть в систему, из которой было несколько возможных маршрутов, как он тут же начинал гадать, как будет лучше пойти. Иногда решал он, иногда позволял решить Дэно, иногда просто подбрасывал монетку и в зависимости от выпавшей стороны определял их маршрут. По мнению Дэна все это было лишним, он уже сообщил об опасных системах, но Ром был непреклонен. «В те системы прибудут наши разведчики и осмотрят каждую планету, каждый спутник. Если там будет засада, то ее обнаружат и нам сообщат». «Кроме того, ничто не мешает нам идти не напрямую к центральным мирам, а сделать крюк. Этого от нас не ожидают. Малейшая опасность или намек на нее, и мы так и сделаем». Говорил он вполне уверенно, однако его действия подсказывали, что, возможно, на разведку он и надеялся, но полагался только на себя. К примеру, в некоторых системах он запрещал Дэну прыгать сразу к воротам, а заставлял идти окружным путем прыгая от одной точки к другой. Иногда этими точками выступали планеты, иногда старые маяки, иногда отдаленные дрейфующие астероиды. А если ничего подобного в системе не было, то в качестве ориентира для прыжка выступали корабли-сканировщиков, уходящие вперед, прыгающие в случайном направлении и выходящие из варпа в случайной точке». Были у Дэна опасения, что опасность их могла подстерегать не только впереди по маршруту, но и сзади, со стороны, что мешало пиратам дожидаться не в системе, через которую должен был пройти конвой, а в соседней, просто сбросив в системе ловушки пассивные сканирующие зонды или вообще дежурный корабль с заглушенными системами. Или же флот неприятеля мог попросту идти следом, подгадав момент, или им подсказал бы этот момент гипотетический стукач, резко ускорился бы, нагнал конвой и начал атаку. Не волнуйся, и в соседних системах, ведущих в сторону от нашего маршрута, и позади нас идут сканировщики, отслеживающие появление любых кораблей, которые могут представлять для нас опасность. Вот, к примеру, в системе, что мы покинули вчера, обнаружен крейсер. И что? Тут же напрягся Сиденн. «Да ничего. Одиночный крейсер, который идет схожим с нашим маршрутом в сторону центральных миров, он для нас опасности не представляет. Да и вообще, не стоит шарахаться первого встречного». Однако Дэн был иного мнения. «Откуда тут появиться одиночному крейсеру? Слишком дорогой и мощный корабль должна была сопровождать из кадра прикрытия. Почему ее нет? Почему бы ему не попроситься в их конвой?» хотя, с другой стороны, случайных кораблей вокруг хватало. И шахтерская эскадра им попадалась, и небольшая эскадра пиратов, рыскающая в округе, которая было сунулась к ним, но, оценив размер конвоя, предпочла быстро ретироваться. Встретились по пути и несколько транспортов, пусть и мелких. Но все равно Дэну этот крейсер не понравился. Какой-то он был подозрительный, что ли. Вот и очередные врата, через которые уже прошли разведчики. Доклады шли стандартные, ничего необычного первопроходцы не обнаружили. Однако Дэн нервничал, центральные миры были уже совсем рядом. И начались те самые системы пройти, мимо которых их конвой не мог, и в которых вероятность ловушки была самой высокой. Однако подобные места уже встречались, и ничего страшного не происходило. Если они пройдут и эту систему, то все, Можно считать себя в относительной безопасности. Следующая после этой опасной система уже была развилкой, из которой к центральным мирам вели целых три маршрута, которые, в свою очередь, в дальнейшем разветвлялись все больше и больше. Главное — пройти эту систему. «Так», — сказал явно нервничающий Ром, — Передовой отряд уже отправился к следующим вратам. На входе в систему дежурит один из наших, и возле планеты, к которой мы прыгнем, тоже. «Не будем идти напрямую?» — спросил Дэн. «Нет, опасно это. Здесь как раз и может быть ловушка где-нибудь посредине пути, где нет ориентиров. Будь я пиратом, именно в этой системе и развернул бы стазис-сеть. А если они развернут после планеты...» Так пираты не действуют, это если бы они охотились на сканировщиков, то предпочли бы развернуть ее там или вообще сразу две, а так они охотятся на транспорт. А ваш брат не любит зря тратить время, да и привыкли вы, пилоты-дальнобойщики к безопасным мирам. Прыгаете напрямую, так что если тут есть ловушка, то она как раз должна быть установлена там, где мы бы и прошли, прыгая от ворот к воротам напрямую». «Ну что ж, убедил», — хмыкнул Дэн. «Хотя не все из нас предпочитают прямой путь». «Не все, но большинство», — пожал плечами Рома. Транспорт и два крейсера в окружении более чем 30 сканировщиков подошли к вратам. Дэн дождался, пока в ярких вспышках, означающих переход через врата, не исчезли один из крейсеров и около десятка сканировщиков, и затем сам отправил на ворота запрос. Он тут же почувствовал, как началось ускорение, и то самое неприятное, но вполне привычное чувство, которое сопровождает гиперпрыжок через врата. И вот они уже здесь, в той самой системе, которую опасался Дэн. От разведчиков штатные доклады: никого! Начиная разгон на планету, приказал Ром. Дэн продублировал сообщение для крейсеров и сопровождающих их сканировщиков. Все корабли, замершие возле врат, Начали медленно разворачиваться в сторону огромной фиолетовой планеты, а спустя несколько секунд прыгнули. Конечно, первыми ушли сканировщики. Их корабли и скорость набирали шустрее и в варпе двигались быстрее. В точке назначения они окажутся секунд на 5-10 раньше крупных кораблей. Если бы прыжок был длиннее, то это время увеличилось бы и до минуты, но сейчас эта разница особо роли не играла. Внезапно взвывший сигнал тревоги заставил Дэна завертеть головой, пытаясь разобраться в причинах его появления. И они не заставили себя ждать. Транспорт внезапно прервал варп-прыжок, оказавшись в обычном пространстве. Более того, его скорость упала практически до нуля. «Это что за хрень?» — воскликнул Ром. «Стазис-сеть! Попались!» «Ее ведь не было! Наши пролетели это место без проблем!» «Значит, ее развернули несколько минут назад, или с большой вероятностью, как только засекли наш варп-прыжок. Да как? Да без понятия!» Дэну да, сейчас было особо не до разговоров. Он рассматривал экраны и пытался понять, насколько крупно они влипли. Выходило, что очень крупно. И транспорт, и оба крейсера находились практически в самом центре стазис-сети. Большая часть сканировщиков также сейчас замерла в ней или на ее границе, словно мухи в паутине. А вот пауки уже были на месте. Явно сосредоточившись на границе зоны действия стазис-сети, замерли несколько десятков кораблей, фрегаты и истребители. «Вот ведь сволочи!» — пробормотал Ром. «Все-таки наняли наемников. И что за уроды согласились на такой контракт?» «Без понятия, но ситуация не безнадежная, ответил ему Дэн. «Смотри, тут фрегаты и истребители. Наверняка задача фрегатов замедлить нас и крейсеры, пока не подойдут их крупные корабли, которые либо были спрятаны в системе, либо идут из соседней, что маловероятно. А вон и истребители. Наверняка они будут атаковать твоих коллег». В принципе, Дэн все правильно сформулировал. Но самого его несколько беспокоило, почему истребителей так много, а фрегатов, наоборот, так мало. Ведь последних быстро перебьют, они даже не успеют существенно или хотя бы ощутимо затормозить крейсеров и транспорт. Заряда аккумулятора стазис-сети, как и ожидалось, хватило ненадолго. Как только она исчезла, вражеские фрегаты и истребители бросились в атаку. «Сканировщикам выбить фрегаты, крейсерам поддержать их!» — приказал Ром. В принципе, приказ был правильным. Именно фрегаты представляли опасность для крупных кораблей, и именно фрегатов было меньше. Как только удастся расправиться с ними, можно будет переключиться на истребителей, если вообще следовало это делать. Быстрые и юркие корабли не могли нанести существенного урона крупным кораблям конвоя, да и расковырять сканировщика им было сложно. Требовалось время. «Убери фрегаты и все. Весь конвой, как крупных, так и мелких кораблей, сможет уйти в варп, оставив здесь истребителя противника ни с чем». Однако Дэну показалось, что Ром только что отдал ошибочный приказ. Он не мог ему возразить, так как одной интуиции было мало, поэтому он просто следил за тактическим экраном, пытаясь понять, что идет не так и где они ошиблись. Но не могли же наемники быть полными дураками, чтобы не понимать, что фрегатов, оставленных возле стазис-сети, не хватит надолго. И странности сразу же начались. К конвою устремились истребители, а фрегаты старались держаться подальше, находясь в мертвых зонах орудий крейсеров. Более того, фрегаты не пытались приблизиться ни к крейсерам, ни к транспорту, не пытались взять их в цель. Активировать стазис-пульсары, которыми, несомненно, должны были быть вооружены». Дэн заметил, что все вражеские фрегаты в качестве целей избрали сканировщиков. «Почему? И почему они так быстро выбивали корабли старателей?» «Такое могло быть только в случае, если на фрегатах было установлено штатное вооружение». Дэн перевел взгляд на другой экран и отметил что ни транспорт, ни крейсеры не могут разогнаться. Скорость набиралась очень медленно. Но почему? И тут до него дошло. «Ром, стазис-пульсары на истребителях! Прикажи выбивать их сейчас же!» «А?» Рому потребовалось несколько секунд, чтобы до него дошел смысл сказанного. К сожалению, именно эти секунды, если и не стали решающими, то явно сыграли на руку противнику. Сканировщики устроили настоящую охоту за вражескими истребителями, правда без видимого успеха. Все же эти кораблики были в разы маневреннее и быстрее, чем корабли старателей. При этом все наплевали на вражеские фрегаты, которые продолжали наносить урон, выбивая старателей одного за другим. Количество вражеских истребителей начало уменьшаться, однако их было слишком много, а время продолжало убегать склоняя чашу весов в пользу атакующих. Спустя несколько минут совсем рядом сканер засек выход из варпа нескольких кораблей. «О, черт!» — простонал Дэн. Рядом начал появляться целый флот. И крейсеры, и линкоры, и даже носитель. А в следующее мгновение все только что прибывшие корабли словно исторгли из себя несколько десятков, если не сотен мелких кораблей десантных ботов. Ром смотрел на происходившее с какой-то обреченной отрешенностью, словно эти абордажные корабли были и самой смертью, и спасти от них уже ничего не могло. А вот Дэн заметил, что с ним кто-то очень хочет выйти на связь. Он тут же ответил на звонок. «Говорит адмирал наемного флота Брабант, Вилк-Брабант-Р-Анатье-Барон-Брабанский». Мы действуем от имени корпорации Эстрел, нанявшей нас для поимки ренегатов. Предлагаю вам не оказывать сопротивления, заглушить двигатели, сложить оружие и дождаться наших досмотровых команд. В случае неповиновения мы будем вынуждены открыть огонь.